Альфред Теннисон Слезы О, слезы, слезы, что у вас, я не знаю. Из глубины какой-то высшей боли Вы к сердцу подступаете, К глазам, глядящим на желтеющие нивы, На призрак дней, которых больше нет. Вы свежие, словно первый луч, Что глянул на корабле Любимых нам вернувшим. Вы грустны, как последний луч вдали, На корабле, увлекшем наше счастье. Так грустные дни, которых больше нет. О, странно грустны, как в рассвете летнем Крик сонных птиц. Сквозь сон поющих песню для гаснущего слуха, В час, когда горит окно для гаснущего взора. Так странны дни, которых больше нет. Желанные, как сладость поцелуев, Как сладость ласк, Что мыслим мы с тоскою на чуждых нам устах. И как любовь, как первая любовь, безумный, страстный, смерть в жизни, дни, которых больше нет.